Глава тридцать восьмая «Люси. Прошлое». Я фотографирую Харриет, спящую на больничной койке. Утренний свет ложится на нее пятнышками, и я чувствую, что слишком остро ощущаю, как он драгоценен. Если бы несколько дней назад все обернулось иначе, ее бы здесь не было, и я не принимаю второй шанс как должное. Как наш ангелочек спрашивает от двери Ингрид? Ингрид — медсестра под опекой которой находится харит Она сама бабушка, как она с гордостью сказала мне несколько дней назад. Ее внук по имени Феликс примерно одних лет с Харриет. Возможно, именно по этой причине она делает для нас все возможное, даже покупает для меня латте в местной кофейне по дороге на работу, услышав как-то, как я обронила Олли, что терпеть не могу больничный кофе. С другой стороны, Ингрид кажется из тех, кто для всех делает чуть больше предписанного. Я переворачиваю телефон набок. Как будто все хорошо. Она спит. «Хотите, сфотографирую вас вместе?» Я на секунду задумываюсь. «Вообще-то я бы с удовольствием». Я пододвигаюсь к спящей дочери и кладу свою голову рядом с ее, и Ингрид делает снимок. На фотографии получается два огромных подбородка, и мне практически можно заглянуть в ноздрю. Но я буду лелеять его вечно. «Только что звонила ваша свекровь», небрежно бросает Ингрид. Диана звонила каждый день. Дважды в день. Поняв, что я не отвечаю на звонки, она начала звонить в больницу и связываться с сестринским постом. Она знает, что с Харриет все будет хорошо. Я заставила Оле написать ей, как только мы сами узнали. Я все еще злюсь на нее, но никто не заслуживает мук. Какие переживаешь? Беспокоясь о ребенке хотя бы секунду дольше, чем необходимо. Я чувствую на себе взгляд Ингрид и вздыхаю. «Ингрид, конечно, знает, что я сделала с Дианой. Все в больнице знают о нападении». «Вот как медсестра, которая нас обнаружила, это назвала. Нападение. Это, вероятно, точное описание, хотя Диана поспешила опровергнуть его, настаивая, даже после того, как ее доставили на носилках в палату, что это наше личное семейное дело. Надо отдать ей должное. Диана Гудвин пойдет на все, чтобы избежать скандала». Знаете, вы здесь настоящий герой, говорит Ингрид, открывая карту Харет. Нет ни одной женщины, которая хотя бы раз в жизни не пожелала, чтобы ее свекровь получила травму головы, даже вы, Ингрид, особенно я. И я уверена, моей невестке временами тоже хочется мне нечто подобное устроить. А вот я сомневаюсь, возражаю я. Будь у меня такая свекровь, как вы, Ингрид, я была бы на седьмом небе. Это вы сейчас так считаете, она улыбается но через некоторое время я начну действовать вам на нервы. Когда кто-то входит в твою семью, рано или поздно он начинает действовать тебе на нервы. Почему у свекрови и невестки вечно все не складывается, а у тестя и зятя наоборот?» Ингрид пишет что-то в карте. «У них не бывает проблем, потому что они недостаточно переживают». «Значит, у нас проблемы, потому что мы волнуемся?» спрашиваю я. «У нас проблемы, потому что мы слишком волнуемся». Ингрид смотрит на часы, потом делает еще одну пометку в карте. Затем она кладет карту на тумбочку у койки Харриет. Она уже в дверях, собирается уходить, когда останавливается. «Знаете, ваша свекровь часто звонит». «Она любит внучку, — говорю я. Надо отдать ей должное». «Возможно, — откликается Ингрид, — но вам следует знать, что каждый раз, когда я беру трубку, она первым делом спрашивает о вас». Когда полчаса спустя в больницу приезжает Олли, я говорю ему, что мне надо отлучиться. Он не спрашивает, куда, и я уверена, что он считает, что я хочу съездить домой и принять душ, или переодеться, или купить что-нибудь для хариет Мы уже неделю по очереди дежурим в больнице. Я оставляю его с его догадками. За рулем я размышляю над словами Ингрид. «Мы слишком беспокоимся. Интересно, правда ли это?» Если бы мне было все равно, я могла бы жить своей жизнью, принимая свекровь такой, какая она есть. Патрик, например, так и делает. Он не слишком жалует Диану, но если она не сделала чего-то такого, что могло бы его рассердить в данный момент, эта неприязнь его совершенно не беспокоит. Он не притворяется, что ладит с ней, но и не расстраивается из-за того, что не ладит. Похоже, на него она никак не влияет, и поэтому я собираюсь простить Диану. Не потому, что она мне нравится, и не потому, что я считаю, что она заслуживает прощения. Я собираюсь простить ее, чтобы самой освободиться. Я собираюсь перестать слишком беспокоиться. Я останавливаюсь перед домом Тома и Дианы, сразу за машиной Тома, которая припаркована перед домом, что необычно, ведь рабочий день еще не кончился. Я звоню, но никто не открывает. Подождав, я снова нажимаю кнопку «Звонка». Диана довольно долго не подходит, но, наконец, я вижу ее силуэт через стеклянную дверь. «Здравствуй, Люси!» — говорит она. Я недоуменно моргаю. «Возможно, я впервые вижу Диану без макияжа. Волосы у нее мокрые и зачесаны назад, облепили овал головы, а все лицо, кожа, ресницы, губы кажутся одного и того же бледно-бежевого цвета». Она прижимает руку к груди. «О, Боже! Что-то схарит!» «Нет-нет», — быстро говорю я, — «с Харриет все в порядке». Но Диану трясет, колотит так, что она едва стоит на ногах. Я протягиваю руку и поддерживаю ее. «Диана, с Харриет все в порядке», — повторяю я. Но она продолжает дрожать. Схватив за плечо, я втягиваю ее назад в дом. Что-то не так. Она смотрит на меня широко раскрытыми беззащитными глазами. Я беру ее за другое плечо, намереваясь спросить, что случилось, и тут колени у нее подгибаются, я подхватываю ее и опускаю на пол. «Том, — зову я. — Том, ты здесь?» «Прости», — выдавливает она и вдруг начинает рыдать. «Мне очень жаль, Люси. Дело в Томе. В моем дорогом Томе. У Тома бас, — объясняет Диана, — болезнь моторных нейронов. Это... Я знаю, что это такое, — говорю я. Я вспоминаю флешмоб с ведрами льда несколько лет назад. Люди тогда выливали себе на голову ледяную воду, чтобы собрать деньги и привлечь внимание к заболеванию. Очевидно, все прошло успешно, ведь больше мы об этом не слышали. Том подозревал, что что-то не так, но держал это при себе. Оглядываясь назад, все предельно ясно. Мышцы сводят судорога, слабость, почерк у него хуже, чем у Арчи. В уголках рта собирается слюна. По щеке у нее скатывается слеза, но в остальном к ней вернулось самообладание. Мне всегда казалось очаровательным, когда он пускал слюни. Как же мало мы понимали. Мы с Дианой сидим в хорошей комнате. Диана держит подушку на коленях и теребит тонкие золотые нити, вплетенные в ткань. Бас не повлияет на его разум, но будет понемногу лишать его возможности двигаться, пока он не утратит способность этот разум проявить. И тогда с ним будут разговаривать как с ребенком, а он будет не в силах сказать, что не выжил из ума и не глухой. Еще одна слеза скатывается по ее щеке, но я такого не допущу. Никто не будет обращаться с ним как с идиотом, у него есть я. Диана смакивает слезу со щеки и едва заметно кивает, как будто этот факт ее радует. И, скорее всего, так оно и есть. Она не может контролировать болезнь Тома но она контролирует, как с ним обращаются, и она собирается позаботиться, чтобы обращались с ним хорошо. При всех ее недостатках Диана как раз та, кого любой захотел бы видеть на своей стороне. Возможно, в этом и проблема. Мне всегда казалось, что она не на моей стороне, что она враг. «Чем я могу помочь?» — спрашиваю я. Диана безнадежно пожимает плечами, и это самое печальное пожатие плечами, которое я когда-либо видела. Она медленно моргает, прижимая к себе подушку. Она выглядит такой хрупкой, что мне хочется найти плед и закутать ее в него. Никогда раньше мне не хотелось сделать такого для Дианы. «Диана!» — начинаю я, и тут у меня звонит телефон. Это Олли. «Извини, но мне лучше ответить. Вдруг что-то случилось с Харриет?» «Не говори ему, Люси, пожалуйста, не говори ему!» Диана смотрит на меня, и у меня складывается впечатление, что ее душа вернулась в тело, а взгляд снова стал острым. Она включилась. Мне грустно. А еще я чувствую, что это большая привилегия, что она позволила себе расслабиться со мной, пусть даже на несколько секунд. Хорошо, соглашаюсь я. Она отворачивается, как бы давая нам побыть наедине. Харри точнулась, говорит оля Я слышу, как она бормочет что-то на заднем плане, и, возможно, дело в болезни Тома, но меня захлестывает такое желание обнять дочь, что у меня перехватывает дыхание — Я думал, ты захочешь приехать. Да, отвечаю я, очень хочу. Сейчас приеду. Спасибо, говорит Диана, когда я убираю телефон в сумочку. Том очень хочет сам рассказать детям. Забавно слышать, как она называет Оли и Нетти детьми. Но, возможно, именно так мать всегда думает о своих отпрысках. Интересно, не в этом ли корень всех наших проблем? Я сижу в хорошей комнате Дианы и Тома, но на сей раз я посвящена в тайну. Нетти и Патрик сидят рядышком на мягком диване, сидят прямо, словно вытянулись по стойке смирно. Мы с Олей сидим в креслах лицом друг к другу, Диана и Том рядом напротив Патрика и Нетти. «Могу я предложить кому-нибудь выпить?» — спрашивает Диана. И мы все качаем головами, стремясь перейти к сути сегодняшнего семейного собрания. Таких семейных советов у нас раньше не бывало, и я знаю, что Олли... Кажется, будто это как-то связано со случившимся с Харриет. Я не могла этого опровергнуть, не признавшись в том, что Диана рассказала мне о Томе, а мне этого не хотелось. Во-первых, я думаю, что Том прав, считая, что сам должен сказать своим детям. Во-вторых, на сей раз Диана впервые мне доверилась, и я полна решимости доказать, что этого достойно. Я наблюдаю за Томом, который сидит в кресле напротив, и выискиваю признаки бас. Насколько я могу судить, он здоров — Что же касается его чуть невнятной речи, то я успела полюбить такую его манеру и всегда приписывала ее тому факту, что он обычно находится на той или иной стадии между немного выпивши и пьян. «Ладно, я не буду играть словами», — говорит он. «Мы все знаем, что я собираюсь вам кое-что сказать, и вы, вероятно, чувствуете, что это что-то плохое. К сожалению, так оно и есть». У меня диагностировали болезнь моторных нейронов, о которой вы, вероятно, слышали. Как раз из-за нее было столько шума несколько лет назад. Она также известна как БАС или болезнь лугерига В любом случае, это дегенеративное заболевание, поражающее нервы в головном и спинном мозге, которые отвечают за работу мышц. Когда болезнь войдет в финальную стадию, мои мышцы ослабеют, затвердеют и истощатся. Я не могу нормально ходить, говорить... Я не смогу нормально есть и пить. Даже дышать будет трудно. Том говорит быстро, и в его голосе слышится легкое раздражение. Но я знаю, что это просто потому, что он чувствует себя не в своей тарелке. Ведь его роль в семье — сглаживать ситуацию, устранять проблемы. Его убивает сама мысль, что на сей раз проблемы создает он. Вот так обстоят дела. И я постараюсь по мере сил справиться, говорит он. А потом он долгое время вообще ничего не говорит. Реакция Нэти и Оли удивляет меня, как раз полным отсутствием какой-либо реакции. Ни движения, ни резкого вдоха, только ритмичное моргание с задержкой в пару секунд. Патрик подносит руку к рту, упирается подбородком в большой палец. «Ты умрешь?» — наконец спрашивает Нэти. «Да, я умру. Как и ты. Твой брат, твоя мать, Люси и Патрик. Мы все умрем. Но, скорее всего, я уйду первым. Возможно, в ближайшие пять лет». Может быть, даже в будущем году. Диана берет Тома за руку. «Никто не вечен», — говорит Том. «Поэтому я хотел бы, чтобы следующий год стал запоминающимся. Для меня это означает много времени проводить с семьей. С женой, детьми, их супругами. Он встречается со мной взглядом. И со внуками, если ты позволишь, Люси. Я в ответе за то, что случилось с харет Если бы она не выздоровела, я бы никогда себе этого не простил». «Конечно». «Ты можешь видеться с детьми, Том. Столько, сколько захочешь». «Папа, я...» Оля подается вперед. «Кажется, он с чем-то борется, но в конце концов продолжает. Я знаю, что сейчас еще рано говорить, но тебе, вероятно, стоит привести дела в порядок. Доверенность на адвокатскую опеку, медицинские инструкции. Вероятно, стоит подумать, кто займет твое место в компании или обсудить продажу твоей доли другому партнеру, если решишь пойти таким путем». Интересно, откуда Оля это знает? Слова слетают с языка, как будто он не рекрутер, а юрист по наследственному праву. И вдруг он смущается. А еще тебе, наверное, надо позаботиться о завещании. Ну, об этом, пожалуй, пока рано говорить, милый, вмешиваюсь я. Все уже улажено, откликается Том. оли кивает. Можно спросить, что там говорится. Оля, разом восклицаем мы с Дианой. Я, конечно, понимаю, что дурные вести могут вызвать необычные эмоции, но Олли ведет себя на удивление черство. «Здесь нет секретов», — отвечает Том. «В случае моей смерти все переходит к Диане. В случае смерти Дианы все имущество в равных долях отходит вам, детям и вашим супругам». Я смотрю на Олли. Он как будто умиротворен. «Никто не ожидает, что придется обсуждать такие вещи с семьей», — продолжает Том. В глубине души мы все думаем, что будем жить вечно, а болезнь, надо признать, довольно резкое пробуждение от иллюзий. Том пытается рассмеяться, но голос у него срывается. «Ох, папа!» Оля вскакивает и обнимает Тома. «Мне очень-очень жаль». Том подается к Коле и на мгновение закрывает глаза. Это прекрасное мгновение. Жаль только, что она наступила не раньше, чем они обсудили содержание завещания.